Глава пятьдесят первая. Юна. Полгода спустя. «Лёш, ты точно ничего не знаешь?» Заглядывая с надеждой в глаза парня. «Юна, прекращай себя накручивать. Нормально всё у Стаса. Связи там нет». Перекладывая пакеты с продуктами в другую руку, открыл передо мной дверь в подъезде. «Шесть недель? Лёш, так не бывает». Волнение, что последний месяц поселилась в груди, не исчезало ни днем, ни ночью. Я засыпалась чувством тревоги и просыпалась с ним. «Бывает и шесть месяцев, Юна!» Жаров разговаривал строго. Раздражала его моя тревожность. Он не понимал, что его произнесенные уверенным тоном слова дарили надежду. В такие моменты я верила, что Стас вернется живым и здоровым. «Прекращай себя накручивать! Думай о ребенке!» — кивнув на живот. «Будешь на ровном месте устраивать в своей нервной системе проблемы и отправишься на сохранение. Юматов вернется, а ты тут вся дерганая. Сказал же врач, ребенку вредно твое волнение. Вот нахрена ты это устраиваешь? Если бы что-то случилось, ты бы уже знала. Спокойно ждешь и молишься за своего мужика». После его наезда чуть отпустила, но я знала, что ночью это состояние вернется. Олеста звонила, сказала, что Яр с группой возвращаются. Протянула я краем глаза, подглядывая за реакцией Лёхи. А её нет. Как танк спокоен. Багиров обычно предупреждал жену, куда отправляется в командировку, а тут резко сорвался с группой. Предупредил только, что приказ пришёл. Аля почти месяц как на иголках сидела. Деверя своего допекала, но, насколько я поняла, он мужик серьёзный, немногословный. Сказал, что всё с Яром и группой нормально. Работают парни. Пыталась выяснить, куда отправились, не сказал, поэтому, как и я, от новостных каналов не отлипала, надеялась хоть что-то узнать о муже. Хотя мы обе понимали, что о таких, как наши мужчины, в новостях не говорят. Хотелось верить, что нечаянно в кадр попадет. Мы своих и в балаклавах бы узнали. Созванивались и поддерживали друг друга. Рада за подругу, что все тревоги остались позади. Скоро Багиров будет дома». Тишина и неизвестность убивали, выматывали нервы. «Прав, Лёшка. О ребёнке мне думать надо». Извелась вся, малышка стала беспокойной совсем. Пинается постоянно, словно место себе в животе найти не может. «Да, закончили операцию, скоро будут в Москве». Лёшка не удивился, знал уже обо всём. Я удивлялась, когда его в командировку не взяли. Он сказал, что не прошёл психологическую проверку, но я ему не поверила. Жаров всё время крутился рядом. Помогал, охранял, присматривал, отвозил по делам. Мне было до ужаса неудобно, что он взвалил на себя заботу о нас. Просила его несколько раз перестать заниматься мной, но Лёшка отмахивался. «Вернётся Стас, сдам ему вас на руки, потом отвалю, а пока терпи», усмехнулся Лёшка, пропуская меня в лифт. Что врать, с постоянным водителем, охранником и носильщиком было спокойно, хотя охрана вроде как и не требовалась. Игоря я больше не видела». Читала в новостях, что он в больницу попал после какого-то несчастного случая, но мне было неинтересно, что с ним. Мне эти почти полгода не было легко и просто. Я хотела продать все имущество отца, но там и продавать нечего. Бизнес почти на мели, особняк заложен, счета арестованы. Как оказалось, на меня была записана дача, пара дорогих машин и квартира в Англии. Одну машину продала, остальное решила придержать до возвращения Стаса. Деньги вложила в расширение одной из аптек. Рядом помещение продавалось. Лёшка помог оформить. Сделали косметический ремонт. Мне всё равно нечем было заняться. А тут втянулась, загорелась идея расширить ассортимент. Стас оставил мне банковскую карту, которую я немного растрясла. Завезла ортопедические товары и гомеопатию. Прибыль выросла в несколько раз. «Кровь не водится!» Смеялся Жаров, намекая, что мне достались отцовские гены. «Не достались!» Мы с ним абсолютно разные, и за бизнес Стаса я взялась не для того, чтобы разбогатеть, а чтобы помочь любимому мужчине. «Когда в следующий раз к врачу?» – спрашивает Лёшка, забирая у меня ключи и открывая входную дверь. Пропускает меня вперёд. «Через две недели», – морщусь, вспоминая, как встретила в коридоре Олесю. Мы с ней стоим на учёте в одной клинике. Врач меня на каждом приёме ругает, что вес набираю плохо. Животик аккуратный, совсем небольшой. В свободном плотном платье почти и незаметно. У Леси, в отличие от меня, большой живот, будто она двойню носит. Хотя я не интересовалась, может и двойня. Она и сама заметно набрала, отекла вся. Мне неприятно бывает её видеть. Ревность, зараза, грызёт. Хотя я знаю, что между ними давно всё закончилось. Елизарова успела выйти замуж за отца своего ребёнка. Стас мне сразу позвонил и сообщил, что пришли анализы, скинул мне результаты на почту, чтобы я больше не волновалась. Юматов не выказывал радости, но его сдержанный тон не мог меня обмануть, он был доволен таким поворотом событий. Не скрою, я не просто волновалась, пока ждала теста, я сходила с ума, особенно после того, как сама выяснила, что беременна. В тот момент мне нужно было набрать в лёгкие воздуха, выдохнуть и сообщить ему о своей беременности, но я смолодушничала. Он только узнал новость, что его бывшая любовница беременна от другого, не успел перевести дух, а тут я со своими новостями. Струсила. Нужно ведь, глядя в глаза, сообщать, видеть реакцию мужчины. Это я обрадовалась, а ему, может, и не надо. Лёшка бурчал, говорил, что мне нужно было ему сказать. Потом передумал. «Наверное, даже лучше, что Стас не в курсе. Дергался бы там, а горячие точки ошибок не прощают», – произнес он. «Как-то негласно мы все решили умолчать о моей беременности». Промолчал Яр и еще несколько парней из отряда, кто был в курсе. Прохожу в коридор, скидываю теплые уги на вешалку отправляется пальто. Живот небольшой, но нагибаться все равно неудобно, поэтому поправляю обувь пальчиками ноги. Сейчас я суп разогрею, накормлю тебя, а потом можешь ехать по своим делам, Лёш. Ем я немного, но готовлю каждый день большие порции, потому что нужно кормить моего помощника. Лёха молчит. Оборачиваюсь, прослеживаю за его взглядом. Сердце обрывается и катится куда-то вниз. Чуть впереди у двери лежит военный рюкзак. На вешалке бушлат. На верхней полке мужские ботинки. Вскрикнув, бросаюсь в гостиную, но застываю, не сделав и шага. Стас, хромая, выходит к нам, застывает в дверях. «Стас!» Радостно бросаюсь к нему, по щекам уже текут слезы, а он ловит меня одной рукой, потому что вторая в гипсе. Смотрит на живот, потом зло на лежку.